лучше молчать, чем плохо врать. Но теперь он понимал, что молчать нельзя. Однако и сказать всю правду он тоже не решился. Хотя вроде бы и хотел. В итоге получилось самое худшее из всех решений. Сказать полуправду, полуложь. Связался с президентом. Тот, хотя и сомневался, не совершается ли таким образом серьезная ошибка, в конце концов махнул рукой. Попытка не пытка. Только в 6 часов вечера, после всех этих мучительных сомнений, журналистам, собравшимся в ГСДПе, было сделано следующее сообщение. В результате расследований, проводимых по указанию президента, было установлено, что власти в Вашингтоне не давали никаких санкций на проведение любых таких полетов, о которых говорил господин Хрущев. Тем не менее, очевидно, стремясь получить информацию, скрываемую сейчас за железным занавесом, был, вероятно, проведен полет над советской территорией невооруженным гражданским самолетом У-2. Необходимость такой деятельности, как мероприятие по обеспечению законной национальной безопасности, увеличивается повышенной секретностью, практикуемой Советским Союзом, в отличие от стран свободного мира. Это заявление Гертера вызвало шок у журналистов. «Почему вы сказали «вероятно»? Разве информация об операциях Суд 2 не точна?» Или Вашингтон не полностью информирован о том, что случилось? Я не могу ответить на этот вопрос. Предполагается ли, что пилот сам принял это решение? Опять-таки я не могу ответить на этот вопрос. Есть две вещи в этом заявлении, которые трудно понять. Означает ли оно, что пилот или местный начальник сделали по-своему и дезинформировали НАСА о действительном характере своей миссии? Или же этот полет НАСА, о котором говорилось, использовался в качестве прикрытия кем-то другим? Это то впечатление, которое вы хотите, чтобы мы вынесли отсюда? Я хочу, чтобы вы вынесли то, что сказано в этом заявлении. В воскресенье, 8 мая, Америка, как всегда, отмечала День Матери. Утром с красной гвоздикой в петлице президент отправился в местную церковь в Геттисбурге. Настроение у него было отвратительное. Нетрудно представить, о чем он думал, слушая проповедь. Вся мировая печать от Вашингтона до любой захудалой столицы в Африке только и писала что о глупости и неразберихе царящих в американском правительстве. Досталось и ему, Эйзенхауэру. А если некоторые американские генералы, упрекала «Нью-Йорк Таймс», могут послать самолет в Россию, они должны быть в состоянии сбросить водородную бомбу. Американская администрация, отрицая, что дала санкцию на полет, сама оказалась на скамье подсудимых. Как мог Эйзенхауэр допустить, чтобы все это случилось как раз накануне парижского саммита? Все выглядит так, что страну унижают отсутствием здравого смысла в высших правительственных сферах. Вернувшись из церкви, президент позвонил Гертеру в Вашингтон и сказал, что передумал. Требуется новое заявление. Нужно признать, что это он, президент, на протяжении четырех лет непосредственно давал указания, посылать У-2 для сбора информации о военно-промышленном потенциале Советского Союза, чтобы оградить США от внезапного нападения. Однако и тут президент постарался оставить лазейку, создав впечатление, что ему не были известны необычные или неортодоксальные методы получения такой информации. Иными словами, он вроде бы не знал деталей, как проводились эти полеты. Ну, в общем, все еще желал невозможного. С одной стороны, дистанцировать себя от злополучного майского полета У-2, а с другой, пресечь все разговоры в печати о том, будто любой американский сержант может начать ядерную войну.